Это уже трансерфинг? Занятия трансерфингом с самого начала могут обернуться полосой неудач и мелких неприятностей. Это естественно. Пока человек спит и плывет по течению обстоятельств, дела идут своим чередом, как обычно. Но стоит ему проснуться и начать двигаться осознанно, как вокруг появляются локальные возмущения, подобно волнению, на поверхности воды. Эти временные трудности прекращаются, когда человек выносит в русло соответствующее его намерениям. Обнадежили. Значит, сейчас будет водопад. Но это ничего. Зато дальше спокойная вода. Ну, все не так уж страшно. Посмотрим, как с этим справляются трансерферы. К нам присоединились Таня... Ну, вот с тех пор, как я узнала о его существовании, прошло недели три. Да, устойчивое положительное отношение к жизни и некоторый пофигизм прочно обосновались в моем мире после этого. Чудес пока особо не вижу, но стараюсь запоминать все приятные мелочи. Но! Вчера. Первое. Проволочки в суде. Потеряли дело. Второе. На работе перепутали зарплату. В меньшую сторону. «Разобрались, конечно, но сколько тормозов?» «Третье. По дороге домой стояла в пробке, хотя рассчитывала приехать раньше. И оказалось, что девушку сбили, лежала накрытая черным пакетом. Ну и не могла я остаться спокойной. Четвертое. Вечером еще много мелких проволочек. И все в один день. Ну вот как тут сдержаться? И почему так сразу? Или, как сказал Зеланд, мир резко стал перестраиваться?» А этого? Хоть какой-нибудь примерчик есть? Примерчики чего? Просто хожу и радуюсь. Просто так. Со мной такого не бывало никогда, чтоб состояние радости и уверенности пребывало со мной так долго. А чудес, говорю же, пока чей-то не наблюдаю. Так что примеры пока привести не могу. А вот, по поводу пофигизма. Удалось, наконец, вставить его в свое отношение к любимому человеку, когда-то ушедшему. Но теперь... Приходящему периодически Люди. А это как раз одно из чудес А поподробнее? А подробнее? А то, что состояние радости в себе ощущаешь Разве это не чудо? К нам шеф Все в порядке Положительное отношение к жизни и пофигизм – это то, с чего я и начал занятие ТС. Положительное отношение к жизни входит в принцип координации намерения. А пофигизм твой – это не просто пофигизм. Это ты важность сняла. Да, Таня. Вот только я пока в раздумье. Когда радость и предвкушение, не важность, а именно, вот, зашкаливает, не стукнут ли меня по темечку и не вернут ли на место. Михаил. А самый прикол в том, что положительные отношение к жизни и пофигизм ко мне, например, как год назад пришли, так и остались. Это ли не чудеса, цельный год без перерыва обалдеть. Так что у тебя, Таня, все еще впереди. Ура! Да, пока писал, пришло. Нет, не стукнут, если не будешь этого ожидать. когда то даже хотел такую тему открыть трансерфинг и пофигизм есть тут о чем поговорить но потом подумала зачем нафиг она сдалась такая тема а вообще в самом заголовке этой темы это уже трансерфинг или еще нет уже заложено определенное недопонимание того что трансерфинг это просто одна из моделей мира которая действует во всех случаях независимо от нашего сознания этого факта Будешь думать, что должно стукнуть Стукнет обязательно А если отнесешься к своему оптимизму с пофигизмом То возможности радоваться жизни у тебя будет с каждым днем все больше и больше Главное, не испытывай чувство вины Это очень опасно Прочитай прямо сейчас в первой книге главу о чувстве вины Немедленно прекрати волноваться Если не прекратишь волноваться, я прихожу отрубить тебе голову Арника А маятники просто так не отпускают У меня вначале тоже полосато было Но Симароновский ПВБ пошел вон, болван Ну, как в случае со сбитой девушкой, например Инверсия реальности и все, что помогает снижать важность, очень помогает Предлагаю в свете высосказанного именовать ее явление трансфигизмом